Лютус мертв. Теперь я знаю, в чем меня обвиняют. Я мог бы узнать об этом раньше, будь у меня приличный адвокат вместо этой сонной коалы. Я мог бы узнать это в первый же день, если бы не перетрусил и не начал нести ахинею про окровавленные стены. При этом я дрожал, как дитя в лесу, и смеялся, как идиот, потому что со страху выкурил в машине последнюю шишечку, обнаруженную в кармане пальто. Охранник ничего не видел. Сказал сержант, заметив, что я сворачиваю ему из трамвайного билета. Он подождал, пока я сделаю несколько затяжек, вынул сигарету из моего рта, потушил ладонь и положил себе в карман. «Добрый малый приехал из провинции». Он говорил на португальском кокне, употребляя третье лицо вместо первого. «Жаль, что в некротерию этот сержант с нами не поехал. Вместо него меня зажимали ляжками два пахнущих капустным супом конвоира. А на обратном пути охранника в машине вообще не было. Похоже, в морге следователь уверился в моей беспомощности». «Есть такой обычай у сицилийских пастухов», сказал Пруэнса, забравшись в кабину. Человека связывают и бросают в расщелину живьем, чтобы его забрало море, и родственники не могли дать обед кровной мести. Должен заметить, у вас есть стиль, хотя вы никакой не сицилиец. Мы ехали обратно в тюрьму. Шторки на окнах были опущены, и я был этому рад. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел мое лицо. «С какой стати?» «Мне бросать моего друга в расщелину?» «Нет тела, нет дела!» Фруэнсо похлопал меня по колену. «Обычай весьма полезный и восходит к бронзовому веку. Вы были в Сизимбре в этот вечер и сами написали об этом в своих показаниях. Вы написали, что около двух часов ждали сеньора Раубу в кафе». «Да, я был в Сизимбре, ждал его, но он не пришел». «Разумеется, ведь утром его нашли на мысе эшпишел Тело застряло на склоне, зацепившись за проволочную сетку, натянутую там зелеными для защиты береговой линии от мусора. «Почему вы сразу не предъявили обвинение?» Я собрался с силами и заговорил в полный голос. «Прошло шесть с половиной гребаных недель!» «Вы охотно давали показания, а мы вас слушали. Орудие убийства принадлежит вам». К тому же в проволочной сетке обнаружили ваш ингалятор, выпавший из кармана во время драки. Убитый поступил с вами самым оскорбительным образом, значит, у вас был мотив. Мы имели все основания держать вас под стражей столько, сколько понадобится для получения признания. Я не признавался в убийстве Раубы. Мои показания гроша Ломанова не стоят, потому что никакого убийства в моем доме не было. Это просто спектакль, поставленный двумя прохвостами. «Дым и вишневая кровь!» «Этого убийства не было, зато было другое. Поначалу, читая ваши признания, мы были уверены, что речь идет о покойном Раубе. Вы же сами настаивали на том, что убитая была мужчиной. Я решил, что Хенриетта — это такая кличка, нежное прозвище в ваших кругах». «В каких еще наших кругах? Вы что, думаете, опедик педик?» «Я ничего о вас не думаю». Пруэнси вертел в пальцах свою незажженную сигарку. «Я знаю, кто оплатил вашего адвоката!» «Есть люди, которым не нужно пробиваться к тебе словом и делом. Они являются в твою жизнь невозмутимо и расхаживают по дому, тыкая во все пальцами и задавая вопросы. Ты бродишь за ними, понимая, что ты не бубновый туз никакой, а так, забубенный валет небольшого ума, и что твои слова...» Это сушеные грибы на низке, на живульке, а их слова тверды и прозрачны, как фарии из индийского трактата. Фария не может поцарапать никакой драгоценный камень, он сам царапает все камни. Фарий царапает фария. Встретив такого человека, ты чувствуешь повышение температуры, оно дает о себе знать не сразу. Так ощущают жаровню, которая тлеет в углу темной комнаты, когда ты входишь туда с мороза. Если начать пересчитывать мои жаровни, то их обнаружится не меньше восьми, и одной из них будет Лилиенталь. Помню, как он читал мне из китайской книжки про живопись. Художник должен опасаться шести духов: Суцы, духа вульгарности, дзяньцы, духа ремесленничества, Хоцы, Который был переведен как Горячность кисти, цауцы Небрежность, Гуйгеци духа женских покоев и цомоцы Этого я начисто забыл. Прочитав весь список, он вздохнул и посмотрел на меня косыми сливовыми глазами и сказал, что все эти духи во мне, несомненно, обитают. То есть художника из меня не выйдет. Я вульгарин, горяч. Небрежен и слаб, как женщина. Такому человеку следует повернуться к миру рваным ухом и сохранять равновесие. Одно ухо у меня проколото, это не шутки. Его прокололи на репетиции школьного спектакля про спартанцев и повесили в него железную легионерскую серьгу. Мочка долго не заживала, зато дырка осталась навсегда. В тот вечер, когда мы с Зоей опоздали к праздничному столу, тетка ее заметила потому что уши у меня побелели, а дырку обвело малиновой каймой. Пару раз мы обошли вокруг ратуши, постояли под костелом, похожим на брошенную в снег половинку граната, дошли до Бернардинского кладбища и вернулись в сумерках кружным путем, прихлебывая из моей фляжки. Все это время мы говорили, не переставая, у меня даже губы потрескались, а тетке все было нипочем, она тянула меня все дальше, лишь бы домой не возвращаться. Утром, застукав нас в ванной, мать не сказала ни слова. Это могло значить только одно. Ярость поднялась в ней к самому горлу, и когда Юдита сможет говорить, она выплеснет убийственное пламя. Моя мать смеялась очень редко. Все, что угодно, могло превратить мою мать в берсерка, кусающего щит, и остановить ее было нельзя ни огнем, ни железом. Зато она засмеялась во весь голос, когда увидела тетку, снявшую в прихожей шапку вместе с париком. Мы вернулись с долгой прогулки, а доктор Крейвис уже одевался в прихожей, застегивая свой овчинный тулуп. Тетки навязанная шапочка намокла и примерзла. Забывшись, она сняла ее одним движением и застыла перед зеркалом с голой головой, похожей на обросший светлыми щетинками рамбутан. Шапочка упала на пол, я поднял ее отодрал волосы от шерсти и подал тетке и то, и другое. Зоя улыбнулась мне в зеркале, ловко надела парик и снова стала похожа на французскую певицу. Забыл, как ее зовут. Такую смешливую, с птичьими глазами, под с малиной челкой. Певица, кажется, тоже умерла. «Почему так тихо? Где моя золотая злость и золотое безразличие, звенящие будто осы?» Почему так тихо? Киэсчикацу. Утром принялся вспоминать музыку, мысленно перебирая свои винилы, оставшиеся в вильнюшском сарае. Особенно запиленную пластинку "Стабат Матер" в исполнении лондонского оркестра. Почти семь недель, как я живу практически без звуков, если не считать соседей за стеной, слушающих все подряд, даже прогноз погоды. Но самое удивительное, что я живу без слов. Люди используют слова как песок. Они прячутся в него, будто муравьиные львы, подстерегая добычу, заполняя пустые лунки бормотанием. Им кажется, что слова помогают не замечать реальности, опротивившей как больничная койка паралитику. Им кажется, что там, в этих текстах, найденных в книге или в сети, или просто высосанных из пальца, кроется укромная, приветная достоверность. А сегодняшнего дня можно не замечать, задернув шторы и усевшись у компьютера с чашкой кофе. Люди становятся все серьезнее, осуждают любовные порывы, присуждают сроки за нежелательное мнение, затевают войны и рассуждают о гибели всего сущего с серьезными лицами. Только от этой серьезности воротят, как от паскудной ямы с червями. Общественное мнение как объятие без смеха. Вещь, ничего не стоящая просто обряд с разложенными на алтаре дарами. На тебе, Боже, что нам не А я вот боялся его всерьез, еще со школы. Но что я знал тогда, одинокий, заносчивый жовен? И что я знаю теперь? Что я знаю о ревнивой Габии, вечно боящейся подвоха, стоящей на воображаемом причале, будто королева ужей, привыкшая ждать кровавую пену? Что я знаю о своей матери? Однажды летом я зашел на кухню, когда мать резала салат. Она протянула мне зеленый перчик, и я отшатнулся. Я закрылся в ванной и долго разглядывал свои руки, представляя себе Франтишика конопку, белорукого шляхтича, избавившего меня от материнских пальцев, жестких волос и широкого свалкийского носа. Что я знаю о нечестивой Марте из поселкой видмантой которую я презирал за неразборчивость, не подозревая, что сам стану таким, как только мне слегка перевалит за тридцать. Что я знаю о Додо, с которой провел немало ночей, таких же пустых, как коттедж в Капарике, похожий на тысячу других коттеджей на побережье, иллюзия фахверка, красные балки, маслиновое дерево у крыльца. Я знаю, что Додо — это большеглазая неуклюжая птица с опасным клювом, которая не умела летать. Додо вымерли в 17 веке. Недаром в английском есть выражение «as dead as a Dodo». В моем случае это звучит «as gone as Dodo», если мой английский меня не подводит. И что я знаю о Зое? Я хотел с ней спать. Всегда хотел. С самого первого дня в Лиссабоне. Это как увидеть с детства знакомый пейзаж, хотя ты уверен, что ни разу не был в этой стране. Но когда дошло до дела, я осторожно поцеловал ее шрамы, обессилел эскиз. Она сидела на постели, подогнув босые ноги. Ее смуглое тело сияло и пересыпалось, а я ходил по комнате, кашлял, отводил глаза и старался думать о том, где буду завтра ночевать. «Косточка, поди сюда», — буднично сказала тетка. «Другого дня у нас не будет». Точно таким же голосом она говорила, выходя на залитую солнцем голубую террасу в Алфаме. «Косточка, поди сюда. Почистим мне вишни для варенья». Сегодня в тюрьме тишина. Даже музыка в соседней камере пропала. А до этого гремела без передышки. Я уже привык развлекать себя угадыванием музыкальных отрывков. Несколько дней, с тех пор, как меня сводили в морг, я боялся даже наткнуться на мысль о лютосе обходя ее будто колодец с мёртвой водой. Меня мучил стыд, потому что я так долго думал на него, а он лежал в длинном ящике с биркой, с глазами, покрытыми изморозью, как стекло зимнего троллейбуса. Его убили в Сизимбре потому, что там я назначил ему встречу. Возможно ли, что эти истории слиплись случайно, как две бабочки под дождем? Нет, невозможно. Надо полагать, Люто сам сказал кому-то о нашей встрече и тем обозначил место и время своей смерти. Он приехал пораньше и пошел побродить по берегу, а там его перехватили пацаны, резвые, как ахалтекинцы, отвезли за город и сбросили со скалы. Мое письмо другу сработало как донос. Ясно было, что мы оба будем в Сизимбре к десяти. Его убрали те... Кому он здорово досадил? Нет, скорее речь идет о невыплаченном долге. Так или иначе, любая смерть сводится к невыплаченному долгу. Чем я так подходил на роль убийцы? Тем, что давно знаком с жертвой? Тем, что у них был дяден пистолет? Или тем, что я подозрительный иностранец, которого быстро депортируют с глаз долой? Если сложить эти три пункта вместе, то получится одна довольно жирная причина. Все утро я провел, двигая хлебные фигурки по подоконнику, в попытке отследить начало истории, ее пружину и последствия. Многовато получается поворотов, маловато логики и совсем нет победительных возможностей. Если мадьяры Каталонка — вот ведь блецкий Вавилон — придумали всю историю, чтобы отнять у меня дом, то как они связаны с теми, кто хотел убрать лютоса? Или это одна и та же команда? Тогда в их планы входило одно поддельное убийство и одно настоящее? Или второе убийство произошло неожиданно, по какой-то неведомой мне причине? К тому времени, как мне принесли обед, я измусолил фигурки так, что пришлось бросить их в суп, тем более, что кроме капусты в нем ничего не было. «Как там говорил Лилинталь? Я бедный, свирепо угнетаемый малютка, и у меня в жизни так мало удовольствий. Хорошо, что он говорит со мной на русском, я бы с ума свихнулся переводить его поучение. Мой португальский хорош только для рыбного рынка, покупки коржиков в Подарии и разговоров со следователем. Ладно, скоро языки вообще перестанут существовать». Какая-нибудь лысая голова из силиконовой долины изобретет универсальный логос, и мир разом обеднеет и высохнет, как индийская цанца над очагом. Стало же в мире значительно меньше смысла с тех пор, как появились Google Maps.